Глава 9. Ираида изменяет мир. День я провела в мире, который теперь использовался далеко не как одноразовый. Сначала отсиделась в своей комнате, выдохнула и немного успокоилась. Заодно, с подсказками Кары, мне удалось разобраться, как работает висящий на стене экран. Лучше бы не включала. Я как раз успела увидеть, как Калинка с этим недоразумением, которое она считает будущим мужем, Пишет заявление в ЗАГСе. От такого зрелища мне тут же захотелось выпить что-нибудь успокоительное. На работе дела обстояли не лучше. Ири с готовностью обещала поднять зарплату хитро улыбающимся менеджерам и делала банковский перевод моей бывшей свекрови для какого-то юного гения. И я раздраженно погасила экран. Сегодня вечером поговорю с Ири. Надо будет объяснить ей, что нельзя так разбрасываться деньгами. Надеюсь, что заодно на месте соображу, что делать с намечающейся безумной свадьбой. Как же не вовремя демиургий затеяли этот обмен? Лет на пять бы попозже. Может, я бы и не возражала. Алинка к тому времени твердо стояла бы на ногах, умела бы зарабатывать, вышла бы замуж за подходящего мужчину. Ладно, что толку об этом думать? Надо исправлять все, что можно исправить. «И что мы тут сидим?» сварливо спросила Кара. «Прокулялась бы у дома, поправила бы тут все на свой вкус, заодно и потренировалась бы». Еще натренируюсь, буркнула я. «Сейчас я за себя не ручаюсь. Если кто-то из этих двоих опять заведет разговор о свадьбе или попытается за мной ухаживать». «Одного не пойму. Как ты вообще дочку родила?» с иронией спросила Сова. Между прочим, Ири относилась к ухаживаниям гораздо спокойнее. Она сбежала при первой возможности, напомнила я. Замуж я не хочу, именно потому что по молодости там была почти год, и мне совсем не понравилась семейная жизнь. Очень уж неравноценная сделка получается. Мужчины ждут от жен гораздо больше, чем дают взамен. От меня требовалось вести хозяйство, следить за одеждой мужа, чтобы вовремя бросить ее в стирку, приседать перед его родителями, поменьше общаться с приятельницами по телефону, Не водить гостей, отказаться от музыки, фильмов, книг, которые ему не нравились. Не думать о работе и вообще о будущем, потому что он мужчина и сам все решит. В итоге я ушла от него на шестом месяце беременности. И ни разу об этом не пожалела. Это было в вашем мире. Сидящая на спинке кровати сова выразительно посмотрела на меня. Демиурги не перетруждаются с ведением домашнего хозяйства. И потом, у тебя был только один муж. Может, с другим было бы иначе. Карочка, золотца. У меня были любовники. И каждый из них мог бы стать точно таким же мужем. Хотя есть другой вариант, еще хуже. Когда супруг садится жене на шею и живет на ее деньги. Можешь поверить, я видела достаточно браков от слова «бракованный». У всех жен были грустные, усталые глаза и полный рот забот. Я только и слышала о том, что им надо срочно бежать домой готовить, убирать, встречать гостей, делать с детьми уроки, закупать продукты и много чего еще. «Что-то я в вашей жизни не понимаю», — с сомнением произнесла Кара. «А разве ты всего этого не делала после того, как ушла от мужа?» «Делала, конечно», — согласилась я. «Но чувствовала себя свободной, знала, что я отвечаю только за себя и за Алинку» и что никто не будет высказывать мне, что делать и как жить. «Понятно», — со смешком ответила сова. «Только ты можешь высказывать, кому, что делать и как жить». «Если ты о Веригарде и Грайне, то они сами виноваты. Я не просила тащить меня сюда. Я поправила корону. А тебе я вроде ничего не высказывала». «Вообще-то я говорила об Ире и твоей дочери», — сказала Кара. «Почему бы тебе не оставить их в покое и не заняться своими делами?» «Хоть ты не трепи нервы», — отмахнулась я. «Не хочешь пожить со мной в моем доме, так я тебе силы не тяну. Оставайся тут. Только проследи, чтобы мне не грозила никакая опасность». «Нет уж», — буркнула сова. «Тебя должен кто-то контролировать. И, по-моему, кроме меня никто не сможет этого сделать». Из дома я вышла с трудом, сдерживая раздражение. День не задался с самого утра. Я шаталась вокруг дома, изменяя все, что противоречило моим представлениям о красоте и удобстве. Начала с ужасных цветов Веригарда. После того, как их стебли оказались зелеными, а сами цветы желтыми и красными, Колумба стала выглядеть гораздо жизнерадостнее. Странно, что Алипята не проявляли к ней интереса. Хотя до этого... Один из них с удовольствием слопал из моих рук букет до последнего лепестка. Может, они едят только с чьих-то рук? Эксперимента ради я сорвала один цветок и, призывно помахивая им, двинулась дальше. Никакого эффекта. Лазят, бегают, порохают и не обращают на меня внимания. На сидящую на крыше кару они, правда, настороженно поглядывают. Возможно, чуют в ней опасную хищную птицу. После цветов Вирегарда меня в этом мире больше всего отражал сам дом. Я сменила стеклянную крышу на деревянную и поправила несущие стены коридора, вставив в них сверху большие стекла в деревянных рамах. Затем растянула стены, добиваясь, чтобы дом принял нормальную четырехугольную форму, а не выглядел как безумный теремок с пристройками для каждого из жильцов, и добавила больше окон. «Зачем все это? Нормальный же дом был!» пытался протестовать Грайн. После того, как я высказала все, что думала об этом жилище в частности и оформлении мира вообще, оба моих подопечных исчезли за дверью и какое-то время не показывались мне на глаза. А вот и хорошо. Они действовали на меня раздражающе. Кара молча наблюдала за мной с крыши и ни во что не вмешивалась. С домом я немного разобралась, теперь пора было приняться за мир в общем и целом. Через какое-то время у подножья горы маленьким фонтанчиком бил подземный родник. Стены дома увивали выросшие за пару часов лианы с крупными красно-зелеными листьями. Рядом с домом росли два молодых дубка и три клёна. Голые горы я насадила молоденькими соснами и кипарисами, и воздух начал насыщаться запахом хвои. И так воздух улучшен. Увлажнение земли и воздуха появилось. Фауна в виде олипят тоже присутствует. Что бы еще придумать в этом мирке? Хорошо бы какой-нибудь водоем, но сюда даже маленький пруд не влезет. Когда буду создавать мир для себя, сделаю его гораздо больше. Там будет прозрачное озеро с чистейшей водой, достаточно глубокое и широкое, чтобы в нем можно было купаться. И обязательно роща, и цветник. А насчет животного мира надо будет подумать. Пока что я согласна видеть там только кару. Впрочем, если создавать цветник, то понадобятся какие-то бабочки для опыления цветов. Или попробовать создать цветы, которые не надо опылять. Посмотрим, выживет ли клумба Верегарда. Тут ведь тоже нет ни одного насекомого. Впрочем, на моих глазах пара лепят подлетели к цветам и начали совать в них носы. Не уверена, что у клумбы есть шанс. Зверьки могут просто съесть все цветы. «Кара, что они делают?» — крикнула я. Сова слетела с крыши и уселась мне на плечо. «Должна признать, ты быстро учишься», — отметила она. «Я ожидала, что выращивание деревьев займет у тебя пару дней. По-моему, от олепят всё же будет какой-то брок. Сейчас они опыляют цветы». Я более внимательно посмотрела на порхавших над клумбой зверяков. Получается, они могут заменить собой бабочек и пчел? Очень интересно. А ведь в мире норма я вроде не видела ни насекомых, ни птиц, ни животных, кроме олепят. Надо будет хорошенько понаблюдать за ними. Возможно, эти зверьки умеют не только опылять цветы. Я вошла в дом. Как и ожидалось, в коридоре стало не намного светлее. Я машинально представила вместо серых каменных стен деревянные ровные панели теплого желтого цвета. Затем мысленно строила у выхода широкое зеркало, высотой от пола до потолка. «Несомненно, так лучше», — прокомментировала Кара, оглядывая результат. Но по правилам хорошего тона, прежде чем менять что-либо в доме и в мире, нужно спросить разрешения хозяев. Во-первых, они теперь мои подопечные, — напомнила я. А во-вторых, этот мир создавался для Ири, разве не так? И раз и я теперь Ири, то имею право менять здесь все по своему вкусу. Полы, кстати, тоже сделаю деревянными. Из одной из комнат вышел Веригард и оценивающе оглядел коридор. «Может, отдохнешь? с нажимом спросил он. «Мы сами в состоянии сделать деревянный пол» раз уж придется задержаться в этом мире. Я совсем не устала. Я лучезарно улыбнулась. Так что поправлю кое-что здесь и в своей комнате. А для вас есть другое дело. Внимательно понаблюдать несколько дней за лепятами и выбрать из них того, кого Грань сделает говорящим. В комнате я убрала ненужные вещи из шкафа. Видимо, у Демиурга Ири были очень скромные возможности если женихи сами сообразили ей гардероб. Раз я могу создать копию любой одежды и обуви, то нет смысла оставлять то, что по вкусу веригарду и Грайну. Сам шкаф я все же решила оставить. Смотрелся он неплохо, да и вещами я его могу забить достаточно быстро. Потом я добавила у двери зеркало во всю стену и убрала непонятно зачем стоявший здесь диван. Если он для гостей, то тем более не нужен я не собираюсь долго общаться в своей комнате ни с одним из женихов. Я критически огляделась. Вроде все остальное меня устраивает. Взгляд упал на зеркало, я с легким раздражением увидела в нем похожую на куклу блондиночку. Правда, выражение ее лица было привычным, уверенным, решительным, совсем не кукольным. Я вгляделась в девушку в зеркале. В принципе, здесь тоже можно было бы кое-что исправить. «Кара, я имею право поменять что-то в своей внешности?» На всякий случай спросила я. «Любой демиург имеет», — отозвалась сова со спинки кровати. «Только учти, что ты не можешь сменить пол». Я фыркнула. Вот уж чего делать не собиралась. Меня полностью устраивает, что я женщина. Рост у Ири примерно такой же, как у меня. Фигура стройная, с формами все в порядке, они есть. Ничего не надо прибавлять или убавлять. Черты лица правильные, но с желтоватыми глазами домой соваться не стоит. Актеров перед туристами изображать еще можно было, мало ли какие цветные линзы они используют в работе. А вот заявиться, знакомиться к родственникам надо с нормальным цветом глаз. Но сначала нужно разобраться с волосами. Я точно не покажусь в своем городе в виде куклы Барби. Чёрные волосы категорически не подходили к бледной коже и делали меня похожей на зомби из фильмов. Правда, моя любимая прическа, длинная каре, выглядела неплохо, и это уже приятно. Поменяв перед зеркалом несколько вариантов, я остановилась на тёмно-русых и густых волосах. Долго выбирала делать глаза синими или зелеными, в итоге остановилась на зеленом цвете, чтобы уж точно исключить сходство с куклой. Кара отмалчивалась, пока я не материализовала в комнате копию дорожной сумки, которую собиралась купить для командировок. Сова страдальчески вздохнула. «Ты не оставила затею с возвращением?» «Разумеется, нет», — отрезала я. «Сейчас соберу себе вещи в дорогу. И если ты идешь со мной, учти, что придется посидеть в клетке. Не знаю, как Ири, но Алинка точно возмутится, если по дому станет летать сова. И тебе придется молчать». В нашем мире совы не разговаривают. Так что подумай. Может, останешься здесь? Посмотришь на Алипят, проконтролируешь, чтобы все было тихо и мирно. — На Алипят я уже посмотрела, — ответила Кара. — И, по-моему, контролировать нужно прежде всего тебя. Грайн и Веригард в своей стихии будут сидеть тут и ждать тебя. По крайней мере, Грайн точно останется. Ему и самому интересно, какая польза может быть от твоих питомцев. Нором, если и появится, то только в поисках тебя. Проблем от него пока можно не ждать. А вот ты, как неопытный демиург с большими возможностями, способна случайно натворить таких дел, какие весь ваш город запомнит. И не волнуйся. Мне не обязательно сидеть в клетке. Можешь рассказать, какая я ручная и дрессированная. Летать могу только по твоей комнате. По дому буду передвигаться, сидя на твоем плече. И главное... Фамильяра при запрете на применение дары речи способен общаться с хозяином мысленно. Ехидно закончила сова. Я пожала плечами. Ладно, пусть будет так. Мне и самой спокойнее, с карой на плече. А если сова начнет мешать, я всегда могу сочинить для Алинки правдоподобное объяснение, куда я делал птицу, и отправить кару к моим подопечным. Прекрасно. Я энергично кивнула. «Скажешь мне, когда в нашем мире будет 6 часов вечера. Мы выйдем, когда Ири вернется с работы». В голове мелькнула мысль, что Ири вряд ли умеет водить машину. Любопытно, как она добралась до моего кабинета. Надеюсь, что Ири придумала для Алины подходящую причину, по которой в ближайшие дни не сможет сесть за руль.